Глава одиннадцатая. Ульяна Рыбкина. Я смотрела на удаляющуюся широкую спину начальства и с трудом сдерживала порыв чем-то в нее запустить. Да, это совершенно иррационально, нелогично. Но внутренняя злость кипела и требовала выхода. Нервно сжав кулаки, я с размаху плюхнулась на диван, стягивая на груди полы халата. Несколько секунд тупо смотрела на махровую ткань, а мой все еще заторможенный после недавних событий мозг старался собрать логическую цепочку, в конце которой его что-то не на шутку тревожило. «Халат, вода, ванная, вентиляция, дневник!» Подорвавшись с места, я метнулась доставать свою прелесть, набегу, вознося молитвы всем известным мне богам, чтобы дневничок оказался на месте. Нащупав в узкой трубе корешок тетради, я облегченно выдохнула и прижала ее к груди. Вернувшись в комнату, расстелила постель и даже легла. Но мандраж никак не хотел проходить. Аброуновское движение мысли — улечься. Потому ладошки сами потянулись к писанине жестом фокусника открыла дневник на чистой странице, и с крайне одухотворенным видом, приложив кончик ручки к губам, попыталась кратенько сформулировать впечатления от сегодняшнего дня. Итак, главная новость на данный момент – мамины мечты временами все же сбываются. Я действительно встретила кошерного мужика с прицелом на семью и ярким интересом к моей персоне. Все было просто отлично, романтика, прогулка по берегу моря, интересная беседа. Но вот огонька не случилось. Сегодня с треском рухнула теория, в которую я верила большую часть своей жизни. Если появится приятный интересный мужчина, то я буду ему хотя бы симпатизировать. Фиалковость настроения Давида откровенно настораживает. Плюс я под его запросы не подхожу. Да и вообще... Я ушла из фирмы Коршунова, чтобы получить больше воли и, наконец-то, построить карьеру. А продюсер, похоже, забрасывает удочку на тему борщей и латекса, что с моими жизненными планами никак не пересекается. Представив себе семейную жизнь с правильным до зубовного скрежета Фельдманом, я содрогнулась. Следующей картинкой в визуальном ряду было знакомство с еврейской мамой. А о них столько баек сложено! что если хотя бы часть правда... Зато огонек в итоге случился там, где не ждали. После возвращения в номер не набросился на меня с претензиями, а потом и просто набросился. Но после страстных поцелуев, прерванных появлением Макса, Малкин с выражением лица святого, искушаемого демоницией заявил, что все это состояние аффекта от усталости, а не его добровольные действия. Вывод. Трус и страус. Противный, скучный тип. Вредная трудоголичная сволочь. Вслух процедила я, записывая последний сомнительный комплимент в адрес начальства. Впрочем, почти сразу с опаской огляделась: Не торопится ли онная сволочь выпрыгивать из спальни, к новой встрече лицом к лицу я была не готова. Мысли гладко ложились на бумагу. Если честно, трус Александр или не трус, но зерно истины в его словах есть как могли измениться наши отношения после поцелуя. Первый вариант – сказочный. Несмеяна внезапно замечает, что не все в этом мире настолько хреново и не вся жизнь состоит из работы. Сходу влюбляется в меня и тащит по возвращении в ЗАГС. Версия была бредовая даже для моей фантазии, потому я перешла к варианту второму – грустному и реалистичному. «Ну, случилось бы у нас все, и что?» Он бы заявил мне на утро, что это ничего не значит, и, возможно, уволил бы по возвращении, так как Малкину не нужно под носом настолько яркое напоминание о собственном несовершенстве. А то у нас же сотрудники бесполые существа. Да-да. Закончив плакаться о сложных отношениях с мужчинами и начальством, которое, вот открытие, тоже мужчина, я спрятала дневник в одно из отделений чемодана под кодовым замком и со спокойной душой улеглась спать. Утром меня разбудил шум воды. Я резко села и на автомате потянулась к телефону. Неужели будильник не сработал? Но нет, до звонка оставалось еще 10 минут. Так что это не я за Соня, а Малкин, ранняя пташка. Звуки стихли, а через несколько секунд на пороге нарисовался до отвращения бодрый и спокойный Александр Сергеевич. «Доброе утро, Ульяна Михайловна!» В этом Ульяна Михайловна было столько официоза и предупреждения о том, что надо соблюдать дистанцию, что мне поневоле захотелось вытянуться в струнку. Не дожидаясь ответа, Малкин прошествовал мимо, обдавая свежим запахом своего чертово-чрезвычайно вкусного одеколона. Громко хлопнувшая за его спиной дверь, малость меня отрезвила, и я на выдохе с нажимом провела ладонями по лицу а после усилием воли соскребла тельце с кровати и отправила в душ. Когда я, уже одетая и готовая к свершениям, вновь появилась в гостиной, мужчина отложил планшет, в котором что-то писал до моего прихода, пружинисто поднялся и сообщил. «Позавтракаем вместе с Максом внизу». «Как скажете». Я повела плечами, стараясь изобразить на лице все возможное рвение и готовность следовать куда угодно за нашей звездой и приносимыми им деньгами. На удивление, Макс даже не опоздал к назначенному часу, но уже через несколько минут после его появления я буквально всеми фибрами души ощутила, что наше все не в настроении. Атмосфера за столиком царила гнетущая. Если раньше во время встреч занудность и мрачность Малкина компенсировалась яркостью и оптимизмом Старовойтова, то сегодня Макс едва цедил слова – кидая на агента злые взгляды. Они обменивались сухими отрывистыми фразами, которые касались исключительно работы, а я сидела тише воды ниже травы. «Ты помнишь про свое сегодняшнее расписание?» — менторским тоном спросил Малкин, придвигая к себе чашку с кофе. «Да», — коротко ответил Макс, даже без обычного своего зубоскальства. «Наконец-то пытка была закончена, и мы двинулись к выходу из отеля» к которому уже приехала вызванная такси. «Как закончишь съемку, отзвонись. У нас есть дела на вечер». Старовой Старовойтов только кивнул, не удостоив нас вербальным ответом. И, махнув на прощание, двинулся к своему транспорту. А меня Малкин потащил к нашему. Следующие несколько часов прошли в привычном рабочем ритме. Начальство рычало то на меня, то на остальных. Так что в этой атмосфере я уже ощущала себя как рыба в воде. «Наверное, если когда-либо Малкин станет со мной вежливым и обходительным, это будет причиной для нехилых опасений». После пары рабочих встреч, когда мы в очередной раз вышли из прохладных офисных помещений под палящее солнце Тель-Авива, Александр Сергеевич с прищуром посмотрел на меня и заявил. «Поехали на рынок». «Что?» – я недоуменно приподняла брови. «Нет, у меня все хорошо со слухом. Но надо признать, я искренне считала, что Малкин спустит эту тему на тормозах, в лучшем случае отпустив меня за покупками одну. «Ты хотела увидеть Шук Кармель?» Начальник широким уверенным шагом двинулся к ближайшему такси. «И купальник хотела. Причем настолько, что требовала с меня обещание. Так что теперь не страдай. Тебя ждут яркие впечатления и грязные продавцы. Готова? как «Как-то вы так все описали, что...» «Я развела руками, не в силах сразу подобрать нужного слова...» «Ну а чего ты ожидаешь? Это же рынок!» Презрение в голосе хоть отбавляй. Но почему-то за ним я слышала еще и любопытство. «Восточный базар!» «А вы хоть раз на них были?» Поинтересовалась я уже в такси. «После того, как мы объяснили водителю, куда ехать?» «Нет». «И не любопытно?» Все же не удержалась я, задав далекий от понятия субординации вопрос. Меня одарили надменным взглядом, Лучше всяких слов говорящим, что Малкин думает на эту тему. Я уже устыдилась и потупилась, когда спустя десяток секунд раздался спокойный голос звездного агента. «Конечно, интересно. А еще мне интересно посмотреть, как именно ты будешь выбирать там купальник. Рынок же. Это тебе не бутик с примерочными кабинами». «Да ладно, что я базаров не видела». Все мы в далекие двухтысячные мерили джинсы, стоя на картонке за шторкой. Но стоило мне выйти из такси и пройти 50 метров, добравшись до первых торговых рядов, я поняла – таких не видела. Восточный базар – это нечто совершенно особенное. Яркие краски, громкие голоса и резкие запахи ввинчивались в мозг, добираясь до самых дальних его закоулков, где с детства хранились первые впечатления от диснеевского мультика Алладин. Тогда я, раскрыв рот, сидела у экрана и жадно смотрела на красочные картины, мечтая когда-либо тоже окунуться в эту сказку. И вот сейчас она подхватила меня, закрутила в волне впечатлений. Запахи сменяли друг друга, от вкуснейших до неприятных, взрывая этим рецепторы. Перед глазами рябило от ярких красок. Фрукты, овощи, специи, сувениры, ткани и, наконец, сами люди. Вспомнив, что утром я оделась максимально просто, да еще и не накрасилась, я разом ощутила себя белой вороной в стае попугаев. Впрочем, я тут не одна такая была. Невольно покосилась на шагающего рядом Малкина в светлом льняном костюме классического кроя. Среди неброско одетых местных и туристов Он смотрелся, как белый айсберг на спокойной глади океана, где на многие мили нет ничего, за что можно зацепиться взгляду. Он неторопливо шел, ловко лавируя в узких проходах и начисто игнорировал голосистых торговцев, пытающихся зазвать нас к своим прилавкам. Несколько минут я шла рядом с боссом, как образцовая подчиненная, а после меня с опозданием осенило. «Мы тут ради меня! Для меня!» Час личного времени с боем выбитого у этого диктатора. И вместо того, чтобы радостно бегать от одной лавки к другой и выбирать подарки или вкусности для себя, я снова боюсь сделать лишнее движение и навлечь на себя гнев Малкина. Да ну его! И я решительно двинулась к ближайшему стенду с сувенирами. Должна же я что-то привезти как маме, так и подругам по врагам в офисе» чисто ради того, чтобы посмотреть, как перекосит их ухоженные физиономии. Закопавшись в ярком ассортименте товаров, я практически сразу выудила клад, подвеску странной формы, похожую одновременно и на профиль человека, и на голову птицы. Перед внутренним взором разом встало лицо Регины с ее весьма специфическим якобы римским носом. «Вот это!» – радостно потрясла я подвеской и, услышав цену, уже хотела лезть за кошельком – но мою руку перехватила прохладная ладонь Малкина и предупреждающе сжала. А после «за эту ерунду такую сумму» глаза продавца за прилавком воодушевленно засверкали, и он демонстративно обиделся и заявил «Где вы видели ерунду? Это лучший товар на этом рынке, авторская работа, уникальная техника литья». «Подвальная», — фыркнул начальник, ловко сцапав украшения буквально из-под пальцев продавца, — «О, три китайца!» в следующие минут пятнадцать сии замечательные джентльмены активно обменивались своими честными мнениями о безделушке, вспоминали мам, бабушек и сестер инвалидов на содержании. В итоге они сошлись на сумме в половину меньшей от озвученной. Но мою попытку вновь залезть в кошелек пресекли. Александр Сергеевич вытащил бумажник и расстался с деньгами с таким видом, словно это последние – Араб продавец с каждой секундой смотрел на него все с большим уважением. В итоге, в этом же ларьке, я выбрала подарки для остальных знакомых, уже не такие говорящие, как для Регины, но все равно интересные. Когда мы двинулись дальше по ряду, я посмотрела на невозмутимо шагающего рядом начальника и спросила «Александр Сергеевич, вам на карточку перевести или наличными отдать?» Он остановился и, сведя брови, недоуменно на меня посмотрел. «О чем ты, Рыбкина?» «Ну, вы же купили...» Я неизвестно, почему смутилась и, разозлившись на себя же за такую реакцию, решительно подняла взгляд. «И что?» Спокойно и даже как-то флегматично ответил Малкин. «Согласись, очень странно было бы, если учитывать, что торговался я, оплатила бы ты». «А торговаться зачем?» Я и правда не понимала. Даже изначальная цена была, не сказать, что сильно заоблачной. «Ульяна...» Взгляд начальства был полон снисходительного участия к скорбной разумом мне. «Мы на базаре. Не забывай про восточный менталитет. Они изначально задирают цену и знают, насколько могут ее опустить. Здесь торг возведен в ранг искусства». Действительно. Впрочем, вспомнив, с каким энтузиазмом наша несмеяна выжимала из партнеров наиболее выгодные условия и бабло, я поняла, что в нем точно спит маленький, но очень концентрированный еврей, который просыпается при слове «деньги». На этом этапе мы съехали с темы возврата финансов и отправились навстречу приключениям, то есть в недра Кармеля. После сувенирных рядов мы попали в продуктовые, от запахов кружилась голова, изжимался желудок, намекая, что уже давно время обеда, а раз тут так пахнет, то не собираются ли его покормить? «У тебя нет предубеждения против уличной еды», — вдруг спросил начальник, задумчиво оглядывая продукты. Вспомнив неоднократно поглощаемую на ходу шаурму, я неопределенно повела плечами. «С одной стороны, все так вкусно пахло...» «Молчание — знак согласия», — тут же постановил Малкин, и, сгробастав меня под локоть, поволок куда-то вперед. «Вообще, я была поражена тем, как он лихо ориентировался на незнакомой местности», «Вы здесь были раньше?» – все же полюбопытствовала я. «Иначе куда мы так уверенно идем?» «Нет, я тут впервые. Но меня ведет четкий аромат чего-то крайне вкусного», – ответил мужчина все с тем же невозмутимым выражением лица. «Я же удивленно вскинула брови, потому что у меня нос уже был давно забит ароматами специй, и сейчас по запаху точно никуда следовать не могла бы». Видя выражение моего лица, несмеянно неожиданно усмехнулась. «Рыбкина, ты серьезно поверила?» — кивнула. Малкин же закатил глаза к небу, а в следующий момент указал мне на палатку, у которой столпилась очередь из разномастных людей. «В любой новой стране, если хочешь качественно и недорого перекусить, ищи, где питаются местные, вот как здесь». Отстояв поистине гигантскую очередь, мы купили какой-то местный аналог шаурмы, внутри которого вместо мяса оказались жареные бобы. «Учись, Рыбкина, пока я жив!» Вполне добродушно и с набитым ртом произнесло начальство. «Эта штука действительно вкусная!» «Да какие ваши годы!» Отмахнулась я, помню про его 32, за которые на меня обиделись. «Успею!» «Как какие! Тонометр вот покупать скоро надо будет!» Раздалось от Малкина, и я чуть шурму из рук не выронила. Несмеяно, оказывается, еще и шутить умел. Хотя, возможно, на него так атмосфера рынка действовала. Впрочем, на часы босс поглядывать тоже не забывал. Отчего я решила не искушать судьбу и поскорее найти лавку с одеждой, чтобы купить, наконец, купальник. Для этого пришлось долго идти по рядам, пока в итоге не перебрались вообще на другой рынок – «Бецалель». Любая женщина пришла бы в восторг от количества одежды здесь, а моя мать, заядлая шмоточница, наверняка испытала бы приступ экстаза. Вот и я находилась практически в эйфорическом состоянии, которое омрачалось тем, что не смогу перемерить все. У меня были серьезные опасения, что психика Малкина могла бы не выдержать такого испытания, поэтому, когда увидела лавку с купальником, не теряя времени, двинулась к ней. «Ты серьезно собралась примерять нижнее белье здесь?» С сомнением и чуть понизив голос, поинтересовался шеф. «А что такого? Вон кабинки!» – указала я. «Это даже не шторки! Не переживайте, я быстренько!» Уже через десять минут, отобрав с продавцом полтора десятка моделей, я поняла, что Малкина нагло обманула. «Быстренько! Не получится!» А уж когда надела первый из купальников, я задача уставилась на себя в зеркало, окончательно осознала, что без веского мужского мнения никак не обойтись. Решив, что буду измерять успешность купальника по шкале от 1 до 10 в багровых оттенках лица Малкина, я вышла из кабинки, гордо спросив у шефа. «Ну как?»